Одновременно письмом на имя начальника края я определял общие основания той политики, которой надлежало придерживаться русской власти. Милостивый государь Владимир Платонович, героическими подвигами Кавказской добровольческой армии, в которой слились в одном беззаветном порыве славные кубанские казаки, добровольцы, терцы, и горские войны, освобождается весь Северный Кавказ от власти большевиков. Кончаются дни беспросветной тьмы, хулиганского разгула и бесправия. Народная жизнь потрясена до основания, тем более, что смута еще более обострила взаимоотношения, существовавшие между народностями Северного Кавказа. Вам предстоит тяжелая, но благодарная задача умиротворить терско-дагестанский край, вести начало законности и порядка, с высокой справедливостью и беспристрастием примирить интересы подчас враждующих соседних народностей, восстановить правильную экономическую жизнь чему всемерно будут содействовать органы управления при мне состоящие помочь свободному развитию местных установлений создать вооруженные силы для защиты очагов и для участия в борьбе за освобождение россии наконец вновь приобщить край к русской государственности от всей души желаю скорейшего прекращения Между усобий, счастья и мира многострадальному краю. Уважающий вас А. Деникин Вместе с тем, в целях воссоздания терского казачьего войска, генералу Ляхову приказано было собрать круг для выбора войскового атамана, поручив эту работу находившемуся в районе добровольческой армии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 противобольшевистских армий и ослабив развитие панисламистских и центробежных течений, сохранить край для России. Это сознавала ясно российская общественность Юга. Так думали тогда в период начальной борьбы терские деятели, будущие законодатели и правители, в том числе генерал Вдовенко и Губарев. Понимание положения не чуждо было и горской интеллигенции. Представители наиболее культурного племени, осетины, имели смелость высказать его открыто.